Вот уж где жжет солнце, так это в жарких странах. Люди загорают там до того, что становятся краснокожими, а в самых жарких странах черными, как негры. Но мы поговорим пока только о жарких странах. Сюда приехал из холодных стран один ученый. Он было думал и тут бегать по городу, как у себя на родине. Да скоро отучился от этого, и, как все благоразумные люди, стал сидеть весь день дома с плотно закрытыми ставнями и дверями. Можно было подумать, что весь дом спит, или что никого нет дома. Узкая улица, застроенная высокими домами, жарилась на солнце с утра до вечера. Просто сил никаких не было терпеть эту жару. Учёному, приехавшему из холодных стран, Он был человек умный и молодой еще, казалось, будто он сидит в раскаленной печке. Жара сильно влияла на его здоровье. Он усхудал, и даже тень его как-то вся съежилась, стала куда меньше, чем была в холодных странах. Жара повлияла и на нее. Оба они, и ученый, и тень, оживали только с наступлением вечера. И право Любо было посмотреть на них. Как только в комнату вносили свечи, тень растягивалась во всю стену. Захватывала даже часть потолка. Ей ведь надо было потянуться хорошенько, чтобы расправиться и набраться сил. Ученый выходил на балкон и тоже потягивался, чтобы поразмяться. Любовался ясным вечерним небом, в котором зажигались золотые звездочки. и было, что вновь возрождается к жизни. На всех других балконах, а в жарких странах перед каждым окном балкон, тоже были люди. Дышать воздухом все же необходимо, даже тем, кого солнце сделало краснокожими. Оживление царило и внизу, на тротуарах улицы и вверху на балконах. Башмачники, портные и другой рабочий люд Все высыпали на улицу, выносили туда столы и стулья и зажигали свечи. Жизнь закипала всюду. Улицы освещались тысячами огней. Люди кто пел, кто разговаривал с соседом, по тротуарам двигалась масса гуляющих. По мостовой катились экипажи. Тут пробирались, позванивая колокольчиками вьючные ослы, Там тянулась с пением псалмов похоронная процессия, слышался треск хлопушек, бросаемых омостовую мостовую уличными мальчишками, раздавался звон колоколов. Да, жизнь так и била ключом повсюду. Тихо было лишь в одном доме, стоявшем как раз напротив того, где жил ученый. Дом не был, однако, нежилым. На балконе красовались чудесные цветы. Без поливки они не могли бы цвести так пышно. Кто-нибудь дополивал их. Стало быть, в доме кто-то жил. Выходившая на балкон дверь тоже отворялась по вечерам. Но в самих комнатах было всегда темно. По крайней мере, в первой. Из задних же комнат слышалась музыка. Ученый находил ее дивно прекрасной. Но ведь может статься, что ему это только так казалось? По его мнению, здесь, в жарких странах, и всё было прекрасно. Одна беда солнца. Хозяин дома, где жил ученый, сказал, что и он не знает, кто живет в соседнем доме. Там никогда не показывалось ни единой живой души. Что же до музыки? То он находил ее страшно скучно. Словно кто-то сидит и долбит всю одну и ту же пьесу. Дело не идет на лад, а он продолжает. Дескать, добьюсь своего. Напрасно, однако, старается, ничего не выходит. Раз ночью ученый проснулся. Дверь на балкон стояла отворенной, и ветер распахнул портьеры. Ученый взглянул на противоположный дом, и ему показалось, что балкон озарен каким-то диковинным сиянием. Цветы горели чудными разноцветными огнями, а между цветами стояла стройная, прелестная девушка, тоже казалась окруженная сиянием. Весь этот блеск и свет так и резанули широко раскрытые со сна глаза ученого. Он вскочил и тихонько подошел к двери. Но девушка уже исчезла блеск и свет тоже. Цветы больше не горели огнями, а стояли себе преспокойно, как всегда. Дверь из передней комнаты на балкон была полуотворена, и из глубины дома несли снежные, чарующие звуки музыки, которые хоть кого могли унести? В царство сладких грез и мечтаний. Все это было похоже на какое-то колдовство. Кто же там жил? Где, собственно, был вход в дом? Весь нижний этаж был занят магазинами. Не через них же постоянно ходили жильцы. Однажды вечером ученый сидел на своем балконе. В комнате позади него горела свечка. И вполне естественно, что тень его расположилась на стене противоположного дома. Она даже поместилась на самом балконе как раз между цветами. Стоило шевельнуться ученому, шевелилась и тень. Это она умеет. «Право, моя тень — единственное видимое существо в том доме», — сказал ученый. Ишь, как славно уселась... Между цветами. А дверь-то ведь полуотворена. Вот бы тени догадаться войти туда, высмотреть все, потом вернуться и рассказать обо всем мне. Да, следовало бы и тебе быть полезным, сказал он шутя и затем добавил. Ну-с, не угодно ли пойти туда? Ну, идешь? И он кивнул своей тени головой. Тень тоже ответила кивком. «Ну и ступай! Только смотри, не пропади там!» С этими словами ученый встал. Тень его, сидевшая на противоположном балконе, тоже. Ученый повернулся, повернулась и тень. И если бы кто-нибудь внимательно наблюдал за ними в это время, то увидел бы, как тень скользнула в полуотворенную балконную дверь загадочного дома, когда ученый ушел с балкона в комнату и задвинул за собой портьеру. Утром ученый пошел в кондитерскую напиться кофе и почитать газеты. «Что это значит?» — сказал он, выйдя на солнце. «У меня нет тени. Так она в самом деле ушла вчера вечером». И не вернулась? Довольно-таки неприятная история. И он рассердился. Не столько потому, что тень ушла, сколько потому, что вспомнил известную историю о человеке без тени, которую знали все и каждый на его родине, в холодных странах. Вернись он теперь туда и расскажи свою историю. Все сказали бы, что он пустился подражать другим. а он вовсе в этом не нуждался. Поэтому он решил даже не заикаться о происшествии с тенью и умно сделал. Вечером он опять вышел на балкон и поставил свечку позади себя, зная, что тень всегда старается загородиться от света своим господином. Выманить этим маневром тень ему, однако, не удалось. Он и садился. и выпрямлялся во весь рост. Тень все не являлась. Он задумчиво хмыкнул, но и это не помогло. Досадно, конечно, было, но, к счастью, в жарких странах все растет и созревает необыкновенно быстро. И вот через неделю ученый, выйдя на солнце, заметил к своему величайшему удовольствию, что от ног его начала расти новая тень. Должно быть, Корни-то старые остались. Через три недели у него подросла уже довольно сносная тень, которая во время обратного путешествия ученого на родину подросла еще. И под конец путешествия стала уже такой большой и длинной, что хоть убавляй. Ученый вернулся домой и стал писать книги, в которых говорилось об истине, добре и красоте. Так шли дни и годы. Прошло много лет. Раз вечером, когда он сидел у себя дома, послышался тихий стук в дверь. «Войдите!» — сказал он, но никто не входил. Тогда он отворил дверь сам. Перед ним стоял невероятно худощавый человек. Одет он был, впрочем, очень элегантно, как знатный господин. С кем имею честь говорить? Спросил ученый. Я так и думал, сказал элегантный господин, что вы не узнаете меня. Я обрел телесность, обзавелся плотью и платьем. Вы, конечно, и не предполагали встретить меня когда-нибудь таким благоденствующим, но неужели вы все еще не узнаете свою бывшую тень? Да вы, пожалуй, думали, что я уже не вернусь больше. Мне очень повезло с тех пор, как я расстался с вами. Я во всех отношениях завоевал себе прочное положение в свете и могу откупиться от службы, когда пожелаю. При этих словах он забринчал целой связкой дорогих брелоков, висевших на цепочке для часов. А потом начал играть толстой золотой цепью, которую носил на шее. Пальцы его так и блестели бриллиантовыми перстнями. И золото, и камни были настоящие, а не поддельные. «Я просто в себя не могу прийти от удивления», — сказал ученый. «Что это такое?» «Да, явление не совсем обыкновенное, это правда», — сказала тень. «Но вы ведь сами не принадлежите к числу обыкновенных людей. А я, как вы знаете, с детства ходил по вашим стопам. Как только вы нашли, что я достаточно созрел для того, чтобы зажить самостоятельно, я и пошел своей дорогой. Добился, как видите, полного благосостояния. Да вот, взгрустнулось что-то по вам. Захотелось повидаться с вами, пока вы еще не умерли». Вы ведь должны же умереть. И, кстати, взглянуть еще разок на эти края. Всегда ведь сохраняешь любовь к своей родине. Я знаю, что у вас теперь новая тень. Скажите, не должен ли я что-нибудь ей или вам? Только скажите слово, и я заплачу. Нет. Так это... В самом деле ты... Вскричал ученый. Вот диво так диво! Никогда бы я не поверил, что моя старая тень вернется ко мне, да еще человеком. Скажите же мне, не должен ли я вам? Спросила опять тень. Мне не хотелось бы быть у кого-нибудь в долгу. Что за разговоры? сказал ученый. «Какой там долг? Ты вполне свободен. Я несказанно рад твоему счастью. Садись же, старый дружище, и расскажи мне, как все это вышло и что ты увидел в том доме напротив. Сейчас расскажу». Сказала тень и уселась. «Но с условием, что вы дадите мне слово не говорить никому здесь в городе, где бы вы меня ни встретили». что я был когда-то вашей тенью. Я собираю жениться. Я в состоянии содержать и не одну семью». «Будь спокоен», — сказал ученый. «Никто не будет знать, кто ты, собственно, такой. Вот моя рука. Даю тебе слово. А слово ведь, человек...» «Слово — тень», — докончила тень. Иначе ведь она не могла выразиться. Вообще же учёному оставалось только удивляться, как много было в ней человеческого, начиная с самого платья. Чёрная пара из тонкого сукна, на ногах лакированные сапоги, а в руках цилиндр, который мог складываться, так что от него оставались только донышко до поля. О брелоках, золотой цепочке и бриллиантовых перстнях мы уже говорили. Да, тень была одета превосходно. И это-то, собственно, и придавало ей вид настоящего человека. «Теперь я расскажу», — сказала тень и придавила ногами в лакированных сапогах рукав новой тени ученого, которая как собачка лежала у его ног. Зачем она это сделала, из высокомерия или в надежде приклеить ее к своим ногам, неизвестно. Тень же, лежавшая на полу, даже не шевельнулась, вся превратившись в слух. Ей очень хотелось знать, как это можно добиться свободы и сделаться самой себе госпожою. «Знаете, кто жил в том доме?» — спросила бывшая тень. Нечто прекраснейшее в мире. Сама поэзия. Я провел там три недели, а это все равно, что прожить на свете. Три тысячи лет и прочесть все, что сочинено и написано поэтами. Уверяю вас, я видел все и знаю все. И это сущая правда. «Поэзия!» — вскричал ученый. «Да, да!» Она часто живет отшельницей в больших городах. Поэзия! Я видел ее только мельком, да и то я был еще сонным. Она стояла на балконе и сверкала, как северное сияние. Рассказывай же, рассказывай! Ты был на балконе, вошел в дверь и. и попал в переднюю! подхватила тень. «Вы ведь всегда сидели и смотрели на переднюю. Она не была освещена, и в ней стоял какой-то полумрак. Но в дверь виднелась целая анфилада освещенных покоев. Меня бы этот свет уничтожил в конец, если бы я сейчас же вошел к Деве. Но я был благоразумен и выждал время. Так и следует поступать всегда». «И что же ты там увидел?» — спросил учёный. «Всё. Я расскажу вам обо всём, но... Видите ли, я не из гордости, а... в виду той свободы и знаний, которыми я располагаю, Не говоря уж о моём положении в свете, Я очень бы желал, чтобы вы обращались ко мне на «вы». «А прошу извинить меня». — сказал учёный. — Это я по старой привычке. Вы совершенно правы, и я постараюсь помнить это. Но расскажите же мне, что вы там видели. — Всё, — отвечала тень. — Я видел всё и знаю всё. — Что же напоминали эти внутренние покои? — спросил учёный. «Свежий ли зеленый лес? Или святой храм? Или взору вашему открылось звездное небо, видимое лишь с нагорных высот?» «Всё там было», — сказала тень. «Я, однако, не входил в самые покоя. Я оставался в передней, в полумраке. Но там мне было отлично. Я видел всё, и я знаю всё». Я ведь провел столько времени в передней придворе поэзии. Но что же вы видели там? Величавые шествия древних богов, борьбу героев седой старины, игры милых детей, лепечащих о своих чудных грезах. Говорю же вам, я был там, следовательно, и видел все, что только можно было видеть. Явись вы туда. вы бы не сделали с человеком, а я сделался им. Я познал там мою собственную натуру, моё природное сродство с поэзией. Да, в те времена, когда я был при вас, я еще и не думал ни о чем таком. Но припомните только, как я всегда удивительно вырастал на восходе и при закате солнца. При лунном же свете я был чуть ли незаметнее вас самих. Но тогда я еще не понимал своей натуры. Меня озарило только в передней. Там я стал человеком. Вполне созрел. Но вас уже не было в жарких странах. Между тем я, в качестве человека, стеснялся уже показываться в своем прежнем виде». Мне нужны были сапоги, приличное платье. Словом, я нуждался во всем этом внешнем человеческом лоске, по которому признают вас человеком. И вот я нашел себе убежище. Да, я вам признаюсь в этом. Вы ведь не напечатаете это. Я нашел себе убежище под юбкой торговки с властями. Женщина и не подозревала, что она скрывала. «Выходил я только по вечерам. Бегал при лунном свете по улицам, растягивался во всю длину на стенах. Это так приятно щекочет спину. Взбегал вверх по стенам, сбегал вниз, заглядывал в окна самых верхних этажей. Заглядывал и в залы, и на чердаки. Заглядывал и туда, куда никто не мог заглядывать. Видел то, чего никто не должен был видеть». И я узнал, как в сущности низок свет. Право, я не хотел бы даже быть человеком, если бы только не было, раз навсегда принято, считать это чем-то особенным. Я подметил самые невероятные вещи у женщин, у мужчин, у родителей, даже у милых бесподобных деток. Я видел то, — добавила тень, — что никто не должен был, но что всем так хотелось увидать. Тайные пороки и грехи людские. Пиши я в газетах, меня бы читали. Но я писал прямо самим заинтересованным лицам и нагонял на всех и повсюду, где не появлялся, такой страх. Все так боялись меня и так любили. Профессора признавали меня своим коллегой, портные одевали меня. Платье у меня теперь вдоволь. Монетчики чеканили для меня монету, а женщины восхищались моей красотой. И вот я стал тем, что я есть. А теперь я прощусь с вами. Вот моя карточка. Живу я на солнечной стороне и в дождливую погоду всегда дома». С этими словами тень ушла. «Как это все же странно!» — сказал ученый. Шли дни и годы. Вдруг тень опять явилась к учёному. «Ну, как дела?» — спросила она. «Увы», — отвечал учёный. «Я пишу об истине, добре и красоте». А никому до этого нет и дела. Я просто в отчаянии, меня это так огорчает. «А вот у меня нет», — сказала тень. «Поэтому я все толстею. А это самое главное. Да, не умеете вы жить на свете. Еще заболеете, пожалуй. Вам надо попутешествовать немножко. Я как раз собираюсь летом сделать небольшую поездку... Хотите ехать со мной? Мне нужно общество в дороге, так не поедете ли вы в качестве моей тени? Право, ваше общество доставило бы мне большое удовольствие. Все издержки я, конечно, беру на себя. Нет, это слишком, — рассердился ученый. Да ведь как взглянуть на дело, — сказала тень. «Поездка принесла бы вам большую пользу. А стоит вам согласиться быть моей тенью, и вы поедете на всем готовом». «Это уж из рук вон!» — вскричал ученый. «Таков свет», — сказала тень. «Таким он и останется». И тень ушла. Ученый чувствовал себя плохо. А горе и заботы по-прежнему преследовали его. Он писал об истине, добре и красоте. А люди понимали во всем этом столько же, сколько коровы в розах. Наконец он совсем расхворался. «Вы неузнаваемы. Вы стали просто тенью», — говорили ученому люди. И по его телу пробегала дрожь от мысли, Приходивший ему в голову при этих словах. «Вам следует ехать куда-нибудь на воды», Сказала тень, которая опять завернула к нему. «Ничего другого вам не остается. Я готов взять вас с собой ради старого знакомства. Я беру на себя все издержки по путешествию, А вы опишете нашу поездку, И будете приятно развлекать меня в дороге». Я собираюсь на воды. Моя борода не растет, как бы следовало. А это ведь своего рода болезнь. Бороду надо иметь. Будьте благоразумны, принимайте мое предложение. Ведь мы же поедем как товарищи. И они поехали. Тень стала господином. А господин — тенью. Они были неразлучны. И ехали... И беседовали, и ходили всегда вместе. То бок о бок, то тень впереди ученого, то позади, смотря по положению солнца. Но тень отлично умела держаться господином. А ученый по доброте сердца даже и не замечал этого. Он был вообще такой славный, сердечный человек. И раз как-то возьми да и скажи тенью, Мы ведь теперь товарищи, да и выросли вместе. Выпьем же на ты. Это будет по-приятельски. В ваших словах много искреннего доброжелательства, сказала тень. Господином ты теперь была собственно она. И я тоже хочу быть с вами откровенным. Вы как человек ученый знаете, вероятно. Какими странностями отличается натура человеческая? Некоторым, например, неприятно дотрагиваться до серой бумаги. Другие вздрагивают всем телом, если при них провести гвоздем по стеклу. Вот такое же чувство овладевает и мною, когда вы мне говорите «ты». Я чувствую себя совсем подавленным, как бы... низведённым до прежнего моего положения. Видите ли, это просто болезненное чувство, а не гордость с моей стороны. Я не могу позволить вам говорить мне «ты», но сам охотно буду говорить вам «ты». Таким образом, ваше желание будет исполнено хоть наполовину. И вот тень стала говорить своему прежнему господину «ты». «Это, однако, из рук вон», — подумал ученый. «Я должен обращаться к нему на «вы», а он мне тыкает». Но делать было нечего. Наконец они прибыли на воды. На водах был большой съезд иностранцев. В числе приезжих находилась и одна красавица-принцесса, которая страдала чересчур зорким взглядом. А это ведь не шутка». Хоть кого испугает. Она сразу заметила, что вновь прибывший иностранец совсем не похож на всех других людей. Хотя говорят, что он приехал сюда ради того, чтобы отрастить себе бороду, но меня ты не приведешь? Я вижу, что он просто-напросто не может отбрасывать тени. Любопытство ее было подзадорено, и она, недолго думая, подошла к незнакомцу на прогулке. и вступила с ним в разговор. В качестве принцессы она без дальнейших церемоний сказала ему. «Ваша болезнь заключается в том, что вы не можете отбрасывать от себя тени». «А ваше королевское высочество должно быть уже близки к выздоровлению», сказала тень. «Я знаю, что вы страдали слишком зорким взглядом». Теперь, как видно, вы исцелились от своего недуга. У меня как раз весьма необыкновенная тень. Или вы не заметили особу, которая постоянно следует за мной. У всех других людей обыкновенные тени. Но я вообще враг всего обыкновенного. И как другие одевают своих слуг в ливреи из более тонкого сукна, чем носят сами... Так я нарядил свою тень настоящим человеком. И даже приставил, как видите, и к ней тень. Все это обходится мне, конечно, недешево, но уж я в таких случаях за расходами не стою. «Вот как!» — подумала принцесса. «Так я в самом деле выздоровела?» «Да, эти воды лучшие в мире. Надо признаться, что воды...» обладают в наше время поистине удивительную силой. Но я пока не уеду. Теперь здесь будет еще интереснее. Мне ужасно нравится этот иностранец. Только бы борода его не выросла, а то он уедет. Вечером был бал, и принцесса танцевала с тенью. Принцесса танцевала легко, но тень еще легче. Такого танцора принцесса и не встречала. Она сказала ему, из какой страны прибыла, и оказалось, что он знал эту страну, и даже был там. Но принцесса как раз в то время уезжала. Он заглядывал в окна повсюду, видел кое-что и потому мог отвечать принцессе на все вопросы и даже делать такие намеки, от которых она пришла в полное изумление и стала считать его умнейшим человеком на свете. Знания его просто поражали ее, и она прониклась к нему глубочайшим уважением. Протанцевав с ним еще раз, она окончательно влюбилась в него. И тень это отлично заметила. Принцесса так и пронизывала своего кавалера взглядами. Протанцевав же с тенью еще раз, принцесса готова была признаться ей в своей любви. Но рассудок все-таки одержал верх. Она подумала о своей стране, государстве и народе, которым ей приходилось управлять. умен то он умён», — сказала она самой себе. «И это прекрасно. Танцует он восхитительно. И это тоже хорошо. Но обладает ли он основательными познаниями, что тоже очень важно? Надо его проэкзаменовать». И она опять завела с ним разговор и задавала ему труднейших вопросов, на которые и сама не смогла бы ответить. Тень скорчила удивленную мину. «Так вы не можете ответить мне!» — сказала принцесса. «Всё это я изучил еще в детстве», — отвечала тень. «Я думаю, даже тень моя, что стоит у дверей...» «Сумеет ответить вам». «Ваша тень?» — удивилась принцесса. «Это было бы просто поразительно!» «Я, видите ли, не утверждаю», — сказала тень. «Но думаю, что она может. Она ведь столько лет неразлучна со мной, и кое-чего наслушалась от меня. Но, ваше королевское высочество...» Позвольте мне обратить ваше внимание на одно обстоятельство. Тень моя очень гордится тем, что слывет человеком. И если вы не желаете привести ее в дурное расположение духа, вам следует обращаться с ней как с человеком. Иначе она, пожалуй, не будет в состоянии отвечать как следует. — Что ж, это мне нравится, — ответила принцесса, и, подойдя к ученому, стоявшему у дверей, заговорила с ним о Солнце, о Луне, о внешних и внутренних странах и свойствах человеческой природы. Ученый отвечал на все ее вопросы хорошо и умно. «Что это должен быть за человек?» — подумала принцесса. «Если даже тень его так умна, для моего народа и государства будет сущим благодеянием, Если я выберу его себе в супруге. Да, я так и сделаю. И скоро они порешили между собою этот вопрос. Никто, однако, не должен был знать ничего, пока принцесса не вернется домой, в свое государство. Никто, никто, даже моя собственная тень. Настаивала тень, имевшая на то свои причины. Наконец они прибыли в страну, которой управляла принцесса, когда бывала дома. «Послушай, дружище», — сказала тут тень ученому. «Теперь я достиг высшего счастья и могущества человеческого, И хочу сделать кое-что и для тебя. Ты останешься при мне, будешь жить в моем дворце, Разъезжать со мною в королевской карете». И получать сто тысяч рексдаллеров в год. Но за это ты должен позволить называть тебя тенью всем и каждому. Ты не должен изыкаться, что был когда-нибудь человеком, а раз в год, в солнечный день, когда я буду восседать на балконе перед всем народом, ты должен будешь лежать у моих ног, как и подобает тени. Надо тебе сказать, что я женюсь на принцессе. Свадьба сегодня вечером. Нет, это уж из рук вон! Вскричал ученый. Не хочу я этого и не сделаю! Это значило бы обманывать всю страну и принцессу. Я скажу все. Скажу, что я человек, а ты только переодетая тень. Все, все скажу. «Никто не поверит тебе», — сказала тень. «Ну, будь же благоразумен. Не то я кликну стражу». «Я пойду прямо к принцессе», — сказал учёный. «Ну, я-то попаду к ней прежде тебя», — сказала тень. «А ты отправишься под арест». Так и вышло. Стража повиновалась тому... за кого, как все знали, выходила замуж принцесса. «Ты дрожишь», — сказала принцесса, когда тень вошла к ней. «Что-нибудь случилось? Не захворай, смотри, ведь сегодня вечером наша свадьба». «Ах, я пережил сейчас ужаснейшую минуту», — сказала тень. «Подумай, да много ли в сущности нужно мозгам какой-нибудь...» Несчастные тени. Подумай, моя тень сошла с ума, вообразила себя человеком, а меня называет, подумай, только своей тенью. «Какой ужас!» — сказала принцесса. «Надеюсь, ее заперли?» «Разумеется, но я боюсь, что она никогда не придет в себя». «Бедная тень». — вздохнула принцесса. — Она очень несчастна. Было бы сущим благодеянием избавить ее от той частицы жизни, которая еще есть в ней. А как подумать хорошенько, то, по-моему, даже необходимо покончить с ней поскорее и без шума. — Все-таки это жестоко, — сказала тень. Она была мне верным слугой. и тень притворно вздохнула. «У тебя благородная душа!» — сказала принцесса. Вечером весь город был иллюминован. Гремели пушечные выстрелы, солдаты отдавали честь ружьями. Вот была свадьба, и принцесса с тенью вышли на балкон показаться народу, который еще раз прокричала «Мура!» Ученый не слыхал этого ликования. С ним уже покончили.